Глава 65. Бой не на жизнь, а на смерть. Вся Дейдар находилась в очень напряженном состоянии, а будто исчез, он спокойно дожидался в тишине. Айя – это город, где процесс эвакуации происходил относительно медленно, в основном из-за нежелания некоторых жителей. Они жили иллюзии, что агрессор будет соблюдать международные конвенции и тому подобное. Появился супермех, и охрана города начала сопротивление, Однако под натиском мощных атак они очень быстро оказались в бедственном положении и были вынуждены отступить. Весь город погрузился в хаос, и Ганнибал, насвистывая, пошел на охоту. «Выходи, выходи, мой маленький друг! Твоя смерть обязательно повысит мой рейтинг!» В преступном мире существует острая конкуренция как за деньги, так и за этот рейтинг. Слава и выгода — это проклятие, от которого люди никогда не смогут избавиться. И потому, когда появилась такая возможность — Ганнибал не смог себя удержать. Убийство этого суперсолдата даст ему больше, чем вся эта война. Тут стоит отметить, что достигнув определенных высот, с одной стороны все становятся очень осторожными и перед операциями всегда измеряют риск, а с другой стороны сила их достойных противников тоже становится непредсказуемой. Такой счастливый шанс уже не часто встретишь. К тому же, учитывая прошлую их стычку, Ганнибал прикинул, что у него есть 70-80% шансов на победу. К тому же, согласно той информации, что он достал, его противник студент из Высшей академии X, а больше всего Ганнибал опасается только тех, кто отмечен темным миром. У таких почти всегда есть козырь в рукаве. И даже если не слабее, то их финальная контратака может задать жару взять хотя бы того же Хьюга, который на этом и обжегся. Он очень силен, но с парадизом почти допустил неисправимую оплошность. Студент в самом расцвете сил пусть даже невероятно талантливый, но представляет собой относительно низкую опасность. Такой шанс Ганнибал упускать не собирался, поэтому-то он сам попросился на вылазку. Конечно же, Хюга сразу раскусил его намерение, но что с того? он сам повредил свой мех, так что должен винить теперь за это только себя. Тот, кто не воспользовался бы таким шансом, идиот. Движение всего города и положение войск было под контролем. Армия дайдарианцев сосредоточилась в районе Номии. И кроме этого сражения, оставшиеся Ганнибала уже не сильно интересовали. Синий демон спикировал на отряд защитников, заставив их, нарушить свои пост... заставив их нарушить свое построение, и мгновенно взмыл вверх, а потом завис в воздухе. Отсек на плече открылся. Ганнибал веселился, смотря на бегающих под ногами муравьев. Это всего лишь закуска для возбуждения аппетита перед главным блюдом. С их помощью он сможет хорошенько настроить себя... Каждый смертельный бой солдата земного ранга — это великое пиршество. Хлоп-хлоп. Одна за другой вылетали управляемые ракеты. Ощущения абсолютно отличаются от лазеров. Бах-бах-бах! Прикрыв глаза, Ганнибал наслаждался пожаром и криками. Уже скоро... Пускай по пошевеливается! Ван Джен мчался во ее, выжимая из своего рунического меха всю скорость. Хоть такой темп истощал его силы, Ему просто необходимо было быть максимально быстрым. Люди бросились в расцепную, все их негодование исчезло, сменившись ужасом, и только старики оставались спокойными. Видимо, они видели в своей жизни уже не одно бедствие. А может, от того, что им недолго осталось на этом свете, от того им было не страшно. Они отослали молодых, но здесь их родина, здесь прошла вся их жизнь, и если уж умирать, то лучше в своем собственном доме. Возможно, только возможно... Сейчас появится титан и спасет их. Разве сможет он спокойно смотреть, как уничтожают их дома? Черная молния на всей скорости столкнулась с синим демоном. БАХ! БАМ-БАМ-БАМ! Яростно обменявшись ударами, два меха разлетелись в разные стороны. Ха-ха! Да ты силач? Парень, сегодня мы сойдёмся в смертельной битве их способностей. Назови своё имя и рейтинг! Возбужденно произнес Ганнибал по общей связи. Оглядываясь вокруг, Ван Джен ясно чувствовал, как подавленный огонь в его душе разгорается с новой силой. Его зрачки стали медленно наливаться кровью. Рунический мяг в мгновение Ока рванул вперед и вновь яростно атаковал своим мечом. БАМ! Синий дракон отбил атаку, не прилагая больших усилий. «Запомни, я Ганнибал x 198 Вслед за этими словами последовал сложный маневр. Синий мех развернулся на 180 градусов и тут же контратаковал. Но Ван Джен сразу же после того, как его атаку отразили, включил принудительный контроль и наклонил свой мех вперед, из-за чего оружие противника лишь прорезало воздух. Чем больше он приходил в ярость, тем четче становились его мысли. Сделав глубокий вдох, Ван Джен запустил технику слияния на полную. Он четко осознавал опасность данного сражения, Это первый раз, когда он сталкивается с мастером земного ранга в бою на мехах. Тем более у этого наемника явно очень богатый боевой опыт. Стоит ему отвлечься, и все пойдет крахом. А ему никак нельзя проигрывать. Он должен победить. Бам! Синий демон все так же спокойно принял следующую атаку противника. Что не говори, опыта у него действительно хватает. Достигнув своего ранга, Ганнибал научился прощупывать противника со всех сторон. К тому же к несчастью этого паренька у них одинаковый атрибуты способностей, а значит сегодня победит тот, чей контроль лучше. На поверхности титанового меча Ганнибала начал появляться холодный блеск. С каждым ударом он увеличивал проникающий эффект своей способности X. Учитывая, что у них нет энергетических щитов, вся эта негативная сила будет накладываться прямо на организм. Удары не обязательно должны быть зрелищными, у противника все равно будут медленно отниматься руки вплоть до полной потери возможности сопротивляться. Достигнув определенного уровня, Ганнибал, наоборот, вернулся к простым и проверенным методам. Ведь самое главное — это практичность. Атакуй, защищаясь и нападая, защищайся. Что еще нужно? Он достиг земного ранга, используя атрибуты льда в Федерации Ледных Облаков, и это в какой-то степени стало одним из его чувств. Он слился со своей стихией. Ледяную силу можно в любой момент вобрать даже из космоса, и преобразовать ее во множество разных атак. БАМ! Его меч разбил появившийся ледяной щит, и в то же время последовало контратака. Но синий демон легко увернулся, в то же время занося свое оружие для удара на Отмаш. Человек, который только перешел на земной ранг, получает возможность действовать в бою так, как он хочет, но против него этого недостаточно. БАМ! БАМ! БАМ! Их оружие скрестились несколько раз подряд. Иван Жан четко понял, что его оппонент не только очень способный в применении способности X, но и также весьма хорош в физических навыках. Прежде техника слияния становилась его главным козырем, всегда гарантирующим победу. Однако этот его противник сражается совсем не так, как другие обладатели способности X. Ганибал тоже был удивлен. Пробивая себе путь до такого положения, нельзя полагаться только на X-способности. Боевое искусство в этом вопросе тоже играет решающую роль. Он сам создал свою технику боя, и она привела его к сегодняшнему успеху. Но сейчас его стиль почему-то не помогает ему подавить противника, и даже наоборот, этот парень даже способен подавить его самого таким образом. Только вот в битве нет времени для долгих размышлений. Бам! От удара ногой черный мех ванжин отлетел в сторону, но синий демон стремительно подлетев, нанес еще один удар ногой с разворота. Бам! Мех Джина с грохотом влетел в многоэтажку. От этого прятавшиеся в здании в ожидании спасителя люди окончательно упали духом. Они не знали, кто этот человек, защищающий их, но он – их единственная надежда. Другим солдатам на обычных мехах точно не справится с этим монстром. Бух! Из здания вылетела черная тень. Теперь завоеватель держал свой меч уже клинком вниз. Сила, наполнившая тело Ван Джена, благодаря технике слияния, сделала его быстрее. Ледяной каратель! Только увидев противника, Ганнибал улыбнулся. Его замысел слишком очевиден. Все так же распространяя голубое сияние, синий демон спокойно принял удары Ван Джен В тот же миг понял, что что-то не так. Что-то мешает его способности. Комбинируя боевые приемы с применением способности X, можно нанести суперубийственную атаку. Но стоит чему-то из этого не сработать, как сила атаки уменьшается вдвое. Бэм! Ганнибал полностью парировал атаку и одновременно с этим ударил Завоевателя ладонью по груди. От места удара во все стороны распространилась энергетическая волна, и весь Завоеватель в мгновение ока покрылся льдом, по которому пошла сетка из трещин, а сидевший в кабине Ванжен всем телом ощутил пробирающий до костей холод. Такая атака... Он никогда не слышал о подобном. Это атака без вливания своей силы в лазерный заряд, а напрямую из ладони. «Хе-хе, парнишка!» «Ты, видно, только достиг земного ранга или приблизился к этому максимально близко. Так узри же истинные методы использования их способностей!» Последовал разворот, и в завоевателя устремилась нога, испускающая голубое сияние. «Если тот удар его достигнет ему крышка?» «Вух!» Ван Джан активировал свою огненную способность. С точки зрения контроля и уровня, эта его способность была несопоставима с ледяной. Но огонь подавляет лед. К тому же на этой планете он хорошо подпитывается стихией дерева. Скованный льдом конечности сразу же отпустило, и Завоеватель мгновенно отскочил в сторону. Ганнибал вновь удивился. Это достойно восхищения. В том, чтобы обладать двумя способностями, нет ничего удивительного. Но если это и впрямь студент высшей Академии X, то он должен быть довольно молодым. Эх, похоже, ему предстоит убить юного гения. Но это доставит ему еще больше удовольствия. Синий демон словно тень не давал Ванжену ни единого шанса разорвать дистанцию. В битве обладателей способности одного атрибута, тот, кто сильнее может использовать свою духовную силу для нарушения реакции оппонента, то есть принудительно подавить способность экс противника. Наряду с этим характеристики меха Ганнибала идеально сочетались с его физическими навыками. Такую боевую мощь пилоты обычных мехов даже представить себе не могут. Бах-бах-бах! Последовала серия из трех быстрых атак, Ганнибал блокировал способность Ван Джена, и в то же время каждый его удар нес в себе ледяную пронизывающую силу. Каждый раз, когда их оружие соприкасались, Ван Джен чувствовал вторжение холода. Огненная способность беспрерывно топила лед, поддерживая тело в сознании, но синий демон все не унимался. Бам! Ван Джен снова не успел поставить блок, и, получив удар, отлетел в здание. После такой мощной атаки Ганнибала вовсе не погнался вслед за отлетевшим противником. Все шло по плану, и он не собирался спешить. Не зря же говорят, большие неудачи начинаются с мелочей. Но что ни говори о паре не впрямь самородок. Если позволить ему расти, то он станет настоящим чудовищем. Обладать несколькими способностями не такая уж и сенсация, но если при этом еще и уметь быстро переключаться между ними, то вот это уже и впрямь опасно для противников. Бросив взгляд на потерявшую надежду толпу, Ганнибал почувствовал безумную радость. Страх и отчаяние – это самое лучшее лакомство для убийц. Ха-ха! Для людей разрушение надежд страшнее гибели. Но все идет именно так, как должно быть. Неужели эти ничтожные слабаки не понимают? Отчаянное сопротивление доставляет покорителям еще больше удовольствия. Жизнь жестока, и если не можешь этому противостоять, то смирись. Посмотрев на подлетевший рунический мех, Ганнибал улыбнулся. «Парень, так ты собираешься оставить мне свое имя или нет?» Он не беспокоится, что противник сбежит, у этих тепличных солдат всегда есть куча уязвимых мест. Девушка, семья, кто угодно. Тот же Парадис хоть и затесался в темный мир, но в душе он всегда хотел сбежать. Ганнибал еще ни разу не видел, чтобы такие люди заканчивали хорошо». Даже можно сказать, ему повезло умереть в бою. Мертвецо мое имя не понадобится. Сурово ответил Ван Джен. Ганнибал замер на секунду, а потом затрясся в диком хохоте. Это самая лучшая шутка, что я когда-либо слышал.